Глава 44. Выход в город. К началу мы немного опоздали. Помэлла никак не могла определиться, в каком платье она пойдет. Розовая признала недостаточно нарядным, зеленая — слишком теплым, а синим — мрачным. И это из всей одежды множество цветов и оттенков. В конце концов, девочка выбрала белое платье с узким лифом, пышной юбкой и широкими рукавами. не самые удачные, на мой взгляд, для пешей прогулки, но возражать я не стала. Иначе мы до вечера не выйдем из дома. К платью она прицепила красивую брошку с большим искусственным цветком. Цветок выглядел как настоящий, а несколько уместно размещённых блёсток сияли под лучами светила как роса. У салона Дилеты стояли несколько женщин разного возраста. Высокая молодая Мэл прижимала к груди толстого пушистого кота нежного персикового окраса. Кот волновался, тихо мяукал и колотил хвостом из стороны в сторону. Дилета, у распахнутой настежь двери, приглашала воспользоваться её услугами. Судя по недоверчиво поджатым губам пожилых кумушек и усмешке на лице высокой Мэл, профессионализм Дилеты не вызывал у них доверия. Вы можете прийти со своим питомцем в любое удобное время или записаться заранее, чтобы я вас ожидала, повторяла Дилета. Стрижка, тримминг, укладка, уход за шерстью и ногтями. Я сделаю всё, чтобы ваши любимчики выглядели как настоящие принцы и принцессы. Мой Персик совершенно не терпит посторонних, заявила высокая Мэл. Боюсь, вам, милочка, не удастся даже подстричь ему когти. Позвольте, я возьму котика, спросила Дилета. Уверена, мы найдём общий язык. Она подошла ближе и протянула руку к коту. Тот поднял уши, сверкнул зелёными глазами и угрожающе зашипел. "Видите? Ну-ну, малыш, мамочка не даст тебя в обиду", довольно заявила женщина. Кажется, реакция Персика её порадовала. "Говорила же, надо взять Фуню", шипнула мне помыла. "Сейчас бы помогли ей с работой". А вы не разрешили поддержала сестру Элли. Хотя сами сказали, что ему надо подстричь когти. Я ничего не имела против кошачьего маникюра и помощи Делетте, но тащить на руках кота, довольно упитанного, пришлось бы мне. К тому же, после посещения салона я планировала зайти с девочками к дядюшке Бамбарину. А это значит, что вместо приятной прогулки я буду исполнять роль кошачьего перевозчика. На днях я приглашу Диляту к нам, ведь она обещала, что Фуня станет её любимым клиентом. К нашей небольшой компании присоединилась пышная, как сдобная булочка, только что вытащенная из печки, румяная мел с двумя балонками на украшенных бусинками красных поводках. Симпатичные собачки с любопытством крутили одинаковыми кудрявыми головами, украшенными яркими заколками, и доброжелательно виляли хвостами. Ой, какие хорошенькие! Обрадовалась помыла, присела и протянула руку к ближайшей балонке. Не издав ни звука, собачонка вцепилась мелкими белыми зубами в рукав её платья. Пэм взвизгнула, попыталась высвободить рукав, но тут вторая псинка ухватила зубами за кружево белой юбки и с рычанием попятилась назад. Фуу, фу пина, фуу, пина, завыричала сдобная булочка. Девочка, немедленно отойди. Ты перепугала моих малюток до смерти. На помощь по мыли пришли я и Элли. Оттаскивать собак мы не решились и сочли за лучшее оттащить от них пем. Уберите собак, они не умеют себя вести, возмутилась я. Нечего было руки тянуть, не растерялась хозяйка. В другое время я бы признала её правоту. Не стоит трогать незнакомых животных, даже если они выглядят добрыми и милашками. Но сейчас, глядя на испуганную помалу, прижимающую к груди оторванное от рукава кружево, я не сдержалась. Если ваши собаки кусаются, надо следить, чтобы они никому не причинили вреда. Я не к вам пришла, а в собачий салон, ответила женщина. Однако раз здесь собирается такое неприятное общество, ноги мои в этом заведении не будет. Пожалуйста, проходите. Дилета попыталась остановить первую и единственную клиентку. Я сделаю вам большую скидку. Элли хотела что-то сказать, но я предусмотрительно взяла её за руку. Дилетте не нужны конфликты. Ей нужны клиенты. Нет уж. Увольте меня от подобного удовольствия, фыркнула хозяйка балонок. Первого клиента я обслужу совершенно бесплатно, решила Дилета. Чего? Чего? Вышел вперёд старичок с огромным старым кудлатым псом на толстом широком поводке. Откуда он взялся? Наверное, подошёл, пока мы сели спасали помелу от злобных балонок. Даром, говоришь. Прищурился старичок. Так на красавицу бери мы его Джوتا. Он протянул Дилете поводок. Ему давно надо причёску навести. Дилета растерянно посмотрела на пса. Ростом почти ей по пояс. С крупной головой, супрямой, чуть приплюснутой, серо-чёрной с проседью мордой и большими выпученными глазами, пёс производил угрожающее впечатление. Такого можно встретить при одном условии: если он заснёт на пару часов и точно не проснётся, пока парикмахер не удалится на приличное расстояние. Да, ты не то шёл, Сэюна Мэл. Джут, конечно, парень серьёзный, но не злой. Успокоил дед ту старичок. Ты его не обидишь, так и он тебя не съест. Давайте, решил изделяться и взял поводок. Работы много. Сможете зайти за ним через пару часов? Да хоть к вечеру. Обрадовался старичок. Только ты того, красавчик, а из него сделай, ладно? Чтоб как на картинке, с собачьей едой. Ого, вот жена обрадуется. Как можно сделать из громадной беспородной старой собаки с торчащими в стороны колками тусклой шерсти рекламного красавца? Я не представляла. Джут, видимо, тоже, поэтому он взглянул на Дилетту, на старичка и лениво приподнял верхнюю губу, выражая свое недовольство. Желтые клыки и злобно блеснувшие из-под шерсти глаза подтвердили его настроение. Дилетта присела рядом с Джутом, что-то прошептала ему на ухо, погладила по холке. И не боится же, я бы и близко не подошла к такому страшилищу. «Иди, иди, не упирайся!» Старичок подтолкнул собаку к салону. "Эй, нет с дома рычать. Не пугай девушку". Пёс обернулся, ещё раз продемонстрировал зубы и медленно пошёл за Делеттой. "Мелыма, он её не съест?" испуганно спросила Помела. "Конечно, нет, что ты?" неуверенно ответила я. Чтобы отвлечь девочек от переживаний за Делетту, я предложила: "Давайте погуляем, а потом зайдём к дядешке Банбарину". А потом вернёмся сюда и посмотрим на джута. Обрадовались девочки. О, точно, заявил старичок. Пойду я к Афию хлебну. Просто такое дело. Да, и старика Бонварина давно не видел. Гуляя мы прошлись по торговой улице. Зашли в магазин игрушек к тётушке Алифтенин. Девочки с восторгом кинулись перебирать игрушки на торговых стеллажах. Я пообещала купить по одной, но они никак не могли выбрать. Помыли приглянулась куколка для её домика. Но у меня уже есть куколка в синем платье. Я хочу в розовом, расстроенно сказала она. Тётушка Алевтиния, а есть у вас точно такая же куколка, только в розовом платье? спросила я с улыбкой хозяйку. Нет, смеясь, ответила та. Но за углом голантерейный магазин тётушки Руслениты. Вы можете купить там розовую ткань на платье кукле. Или попросить саму Руслениту, и она сошьёт куколкам новое платье. Спасибо, мы так и сделаем, поблагодарила я, взяв куколку. Пока Элли выбирала между смешным танцующим утёнком и мягким милым зайчонком, тётушка Алифтиния отозвала меня в сторону. Има, посмотри, это не твоё? Вынула она из-под прилавка сервиз из янтарина, который я заказала для помылы. Да, моё, обрадовалась я. Откуда он у вас?